Глава восьмая Суббота — короткий день. Как для кого? Для меня этот день оказался длинным. Я даже опоздала на молодежный вечер. Когда я пришла в клуб, уже начались танцы. Я люблю смотреть на ноги танцующих. Они часто говорят больше, чем лица. А обувь? Туфельки, туфельки, туфельки, импортные, остроносые, невесомые, с тонкими, почти фиктивными каблучками. Хвала тем, кто, не пошатнувшись, ходит на этих прелестных фиктивностях, я не могу. А рядом с туфельками покровительственно мужские полуботинки, а то и ременные сандалии, а то и совсем сапоги, и много... Ох, как много девичьих пар, туфельки с туфельками. Танцуют изящно, старательно, независимо, как будто ничего другого им и не нужно. Эх, девушки, бедные вы мои. Давно прошла война, выросло другое поколение, а все вас слишком много. Среди большинства модных туфелек особенно заметны те, что в меньшинстве, те, что попроще — босоножки, сандалеты, даже тапочки, пожалуй, даже мило в тапочках, если ноги легкие и прямые. И как-то отдельно заприметилась мне пара зеленых парусиновых босоножек. Как эта пара хлопотала, как перебирала, как... Притаптывала. На каждый такт музыки она делала не одно, не два, а штук десять неуловимых движений. Интересно, какая у них хозяйка у этих босоножек? Я скользнула взглядом вверх по толстеньким икрам и увидела девушку, совсем молоденькую, лет семнадцати, с пакливыми стоячими кудряшками, — Виталий сказал бы баран. Вся она была коротенькая, крепенькая, как репка. узкое выше колен ярко-золотое парчевое платье, кругло обтягивало маленький выпуклый зад. Она деловито танцевала за кавалера, с тонкой и томной девицей, чуть не на голову выше себя. Люблю девушек, которые танцуют за кавалера. С ними можно дело иметь. И еще среди множества танцующей обуви привлекли мое внимание огромные желтые полуботинки на чудовищно толстой рифленой подошве. Что-то они мне напоминали, но что? А, понятно, в этих полуботинках танцевал стиляга. Не теперешний стиляга, а старомодный образца пятьдесят шестого года. Он словно сошел живой со страниц крокодила в своем мешковатом клетчатом пиджаке, коротких дудочками брюках, с огромными ногами на рубчатой подошве, с длинными неопрятными волосами. Старомодный стиляга. «А где же моя Галя? Попробую отыскать ее по ногам», «Это оказалось нетрудно. Я сразу нашла глазами две грациозные ножки в серых туфлях с мечевидными носами. Интересно, как причесал ее Виталий. Я подняла взгляд на ее лицо и сразу поняла, что Галя красавица. Не просто хорошенькая девушка, а именно красавица». Или это из-за прически Тяжелые, густые, как льющийся мед, темно-золотые волосы текли вокруг головы, иначе не скажешь. Она танцевала с каким-то парнем, зачарованно глядя ему в лицо, и эмаливые глаза плавились. Кто же этот парень? Володя, что ли? Ах, да это Виталий! Как же я его не узнала! «В черном костюме он был какой-то необычный, я бы сказала, не такой узкой, даже представительный». Глядя суровыми глазами поверх великолепной медовой прически, равнодушный к своим ногам, он еле заметно ритмично переступал ими, чуть подрагивая коленями. Это, видно, модная манера танцевать, не двигаясь с места. Чудеса! Галя и Виталий! Радиола, захлебнувшись, умолкла. Пары пошли в разброд, волоча обрывки серпантинных лент. Но тут музыка снова заиграла вальс. Вот бессмертный танец. Сколько на моем веку состарилось и умерло танцев, а он все тот же, самый любимый. Замелькали вертящиеся пары. Рядом со мной откуда-то взялся Лебедев. Мария Владимировна, один тур. «Бог с вами!» «Вячеслав Николаевич, я давно уже не танцую». Не танцуете, а сразу видно, что хочется. Откуда это видно? А вы всем существом своим отбиваете такт. Раз, два, три, раз, два, три. Разрешите? Я отстранилась. Право не стоит в другой раз в другой обстановке. Эх, вы трусиха! Он подхватил какую-то девочку и закружил ее. Ловко танцует старик. И завидно, и грустно. Вот так и стой и смотри, как кружится, кружится мимо тебя вальс.